Интересно было бы вычислить цену человеческого скептицизма, выразив ее, быть может, в каких-то единицах, соразмеренных с шагами исторического и научного прогресса. Шаг вперед по лестнице развития, шаг назад, когда движение мысли перегораживалось всякими запретами и кострами инквизиции. Плюс единица, минус единица. Если так измерить историю, то, вероятно, картина прогресса цивилизации получилась бы не слишком привлекательной. Со времени учёных Эллады, преподававших своим ученикам теории о геоцентрической системе, шарообразности земли, атомическом строении материи, до момента воцарения христианства в качестве государственной религии, прошло 1000 лет. Казалось бы, приличное время для того, чтобы познание двинулось ещё дальше, но всё оказывается наоборот. Земля теперь плоская, да ещё нуждается в поддержке каких-то там китов, и проходят сотни и сотни лет, пока истина не начинает опять прокладывать себе дорогу. И для этого её проводники должны пройти не только через унижение, но и через пытки и сожжение на костре. Всегда есть некие группы людей, в кавычках жадная толпа, стоящая у трона, которым не выгодно просвещение и свободное течение мысли. 27 января 1979 года в Таганроге открылся музей научных работ Александра Сергеевича Пушкина. На всеобщее обозрение были выставлены все 30 свитков из тайного архива поэта-философа, который он за полтора века до этого передал на хранение на казному атаману войска Донского Дмитрию Фёмыч Кутенникову. Из рода в род совет хранителей семьи Кутенниковых передавал эту реликвию до времени, которое сам Пушкин отметил в его обнародовании. В течение 19 лет, с 1979 по 1998 год, мы, соотечественники Пушкина, должны были узнать всё, что он хотел донести до нас качества своего послания из прошлого и считал таким важным. Главным образом это золотая цепь, модель мироздания, которую он разработал, опираясь на свой наблюдательский талант и знания, полученные через общение с тайными братствами Востока. Помните, у лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе том. У океана вселенной мировое древо познаний, а на нём мировая спираль. Цепь развития звение, которое спаяно музыкальной гармонией золотой пропорции.